Глава 53. Все-таки, когда в моем доме двое мужчин, которые могут дежурить по очереди, охраняя мой покой, спится значительно спокойней. К тому же, тема переезда подвисла из-за сурового расхождения с вампирами в понятиях порядочности. А силы эльфика на одновременное и длительное внушение всей соседской семье такого важного решения сейчас не хватит. Я и сама об этом догадывалась, и дракон вчера объяснил. А еще вчера, пока мы сидели на коряге, Лир в приступе болтливости рассказал мне, что в любом магическом мире крон в источниках не нуждается, так как там магия для подзарядки есть везде. Зато его пакостный характер с элементами авантюрной безбашенности от географических межмировых координат не зависит. Поэтому среди контрабандистов и прочей фантастической шушеры у фея имидж злопамятного мстительного гада всегда готового обмануть и обхитрить в свою пользу. Дела с ним вести соглашаются только очень уверенные в себе ребята, старающиеся не портить Крону репутацию, когда узнают его поближе. И я теперь в той же банде укрывателей, потому что храню ото всех потрясающий компромат на фея. Подробности его спасения после битвы с бомжом. Наверное, какие-то способности влиять на разум окружающих у эльфика остались. Ну, или он природной харизмой берет, не знаю даже. Вряд ли он всем кофе по утрам заваривает и слоёные пирожки с яблоками корицы печет. Очень надеюсь, что только мне такое счастье досталось. И Лиру за компанию. Пирожки, однако, пахли бесподобно, почти заглушая аромат свежесваренного кофе. Спать, когда по квартире витают такие запахи, было невозможно. Зато просыпаться, почти чувствуя на вкус тонкое хрустящее тесто, нежнейшее с кислинкой яблоко и сладковатую корицу, значит обеспечить себе хорошее настроение на ближайшие часа два-три точно. Мы с тобой знакомы почти 80 лет, но ты никогда ради меня у плиты не крутился. Почти всерьез обиженно басил на кухне Лир. Сладко потянувшись, я встала с кровати, накинула халатик, захватила нормальную домашнюю одежду и отправилась принимать душ. Но перед тем, как захлопнуть дверь в ванную комнату, заглянула на кухню и молча показала дракону язык. После завтрака мужчины, судя по загадочным лицам, собирались провернуть что-то интересное мимо меня. Поэтому пришлось напомнить, что нас тут трое. И как бы мне не хотелось спокойно сидеть в ожидании, когда добытчики притащат в дом очередной ларец с сокровищами, я уже уяснила, что обычно вместо ларца два интригана приволакивают ворох проблем. После чего разгребать их приходится все равно втроем. Надо разобраться с остальными вампирами. Выяснить, кто надоумел их связаться с орачьими башками, как всегда словно из-под палки признался Крон. И убедить, что так делать нехорошо. Иначе у твоего мирка возникнут проблемы. К снобиске с нисходительным интонациям, я уже настолько привыкла, что они меня даже не задевали. А вот смысл сказанного натянул все мои нервы, как струна на гитаре. А что, Божок к себе не ушел? в застилажье. Мы с паранойей ощутимо напряглись. Не делай это, когда по твоему миру четырехруки и барана разгуливают. К тому же, вроде как боги войны. Ушел, ушел, не волнуйся. Ласково похлопал меня по плечу Лир. То есть он-то, наверное, думал, что ласково. А у меня от его ручище тяжелый, будто драконь и лапа, все кости заныли. Только эти недоумки могут же его снова вызвать. Поэтому крон слетает и расскажет, что детям напрямую общаться с богами опасно. «Угу. А они его гвоздем железным и в утиль», — мрачно буркнула я. «Нет уж, без меня вы к вампирам не пойдете. Мне надоело бегать, искать вас по всему району. — Ха! Он же со мной будет! — самоуверенно задрал нос Лир. — И? Ты его от гвоздя собой прикроешь? Насмешливо фыркнув, я стащила с тарелки последний, уже несколько минут скучавший в одиночестве, пирожок. Пустое блюдо тут же упорхнуло в раковину, помылось и пополнило строй своих сосестер. — Ну ты тоже на щит не тянешь! «А если тебя кто-то из вампиров схватит?» Кранзаиру опять внутренности кулаком взбодрят», — привел неоспоримый аргумент дракон. Так и хотелось огрызнуться по ехидней. вот только Лир был прав. «Все же надо признать, я слабое место, на которое обязательно надавят, если подвернется возможность. А если оставить ее здесь, заявится очередной утуку». Сквозь зубы процедил фей, стараясь при этом не смотреть в мою сторону. «Я почти уверен, что тот, кто охотится на мою жену, и тот, кто украл кольцо, один и тот же гад». Помолчав пару секунд, Крон горестно вздохнул и потом добавил. «Надо было сразу насторожиться, как только вампиры сюда заявились. Откуда они взяли этот адрес? Почему были уверены, что найдут здесь меня?» И как они узнали о сокровищах? Ведь мы тогда только собирались начать их искать. Да, ты прям голова. Лир с уважением посмотрел на эльфика. В мою вот ничего такого не пришло. Я просто привык, что в других мирах все наши знают, где меня найти. Но тут-то откуда? Судя по чуть повышенному и возмущенному голосу, Крон сейчас находился на пике самоедства за свою невнимательность. «Вампиры считали, что всем нужен их кинжал. Мне вот постоянно кажется, что все ищут мой компас. Только я же по всей Терри с угрозами не бегаю. С чего бы им вдруг в такой спешке врываться сюда, словно их кто-то надоумил?» И фей, поживав губами, как будто пропуская не слишком цензурные комментарии, передернул плечами. Выходит, они сначала сами рассчитывали свой костяной ножик добыть, а потом и мы подвернулись? С помощью?» — озарила меня после всех рассуждений Крона. У моей паранойи от всех этих разговоров начался нервный тик. Именно поэтому я немного сменила тему, чтобы тихо перебояться всех странностей, связанных с феем, и лишь потом начать их спокойно обсуждать. А вдруг Утырок не собирался меня убивать? Вдруг он просто хотел, чтобы я испугалась и переехала в новую квартиру? чтобы мы эту освободили и за помощью к вампирам побежали. А они за это с нас запросили. Или это слишком параноидально?» С надеждой уточнила я, по очереди глядя то на одного, то на другого собеседника. «Ну, может, и правда все не настолько опасно. Просто кому-то нужна моя квартира с источником и липерболии, Вот меня из нее и пытаются выселить, придумав такую хитрую многоходовку». Конечно, и так и эдак массовый заговор получался, с похожей на кронокрылатой пакостью во главе. Но думать о том, что я в этом заговоре участвую как потенциальная жертва, было страшно. Лишь по-боевому настроенная жаба пыхтела, стуча копьем и постоянно поправляя сползающий на глаза шлем викинга. У злющего земноводного была куча нереализованных планов, так что не завидую я тому, кто попытается встать у нее на пути. К тому же, отбросив в сторону все романтические вибрации, жаба уже давно считала крона своим, несмотря на его странные транжирские наклонности. А за свое можно и копьем, и булавой, и сковородкой чугунной. Ведь эльфик в этой заварушке тоже в группе риска, как и я. «Ты, Валь, Ик, фантазёрка еще та!» — ухмыльнулся Лир. «Предсказать, чего твоя левая пятка возжелает, никакая гадалка не сможет. Зато подслушать легко». «То есть за нами до сих пор какой-то извращенец наблюдает?» На меня нахлынула очередная волна паники. Я начала нервно оглядываться в поисках врага или врагов. Но надо признать, один гадский заговорщик на все случаи меня устраивал больше, чем несколько разных. «За мной!» Крон, поджав губы и нахмурившись, принялся прожигать взглядом окно во двор. «Наблюдают за мной!» «Слушай, я тут чего подумал-то?» Внезапно заёрзал на табуретке дракон. «А если не за тобой, а за ней?» Небрежно кивнув в мою сторону, Лир продолжил нагонять ужасы. «Она, как все баб... женщины, творит, что вздумается. Но любой, кто тебя знает, сообразит, что после угрозы ты как раз в замок и попрёшься за сокровищами. Вот ты и попёрся ж. «Да, я попёрся. Ты остался один. Некто, похожий на меня, заявился сюда, выкрал кольцо. Ты ожидаемо помчался за ним. Потом заявился у Туку, чтобы убить мою жену. Сарказмом начал перечислять крон, но потом замолчал и задумался. Вот спрашивается, зачем затыкаться на самом интересном? Я уже сама начала злобно пыхтеть, как моя жаба, и сжимать в кулаках невидимое копье. Интересно, а как вор так точно время подгадал? После почти минутной паузы удивленно выпалил фей. Он же тогда или тут в засаде должен был сидеть, или быстро через прореху перебежать, не заблудившись во времени. А ведь ты даже с помощью Вилькартаса на двое суток потерялся. Мужчины принялись загадочно переглядываться из-за очередной загадки с их временными заморочками. А моя паранойя то накручивала круги в голове, то пыталась спрятаться то в истерике падала и дёргала ногами, потому что ее до чертиков пугала мысль, что кто-то следит именно за нами, то есть за мной. «Это что ж, я под душ, а он следит? Я работаю в кабинете, а он следит. Я с кроном сексом занимаюсь, а он... Тфу, мерзость какая!»